наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 11. Телепортация. День 2. -й. Мы находимся в самом секретном месте, самого секретного НИИ нашей страны, откуда Конюх Федоров, разложенный на элементарные частицы, отправится по кабелю в такой же НИИ в Новосибирске. Сейчас Конюх рассматривает развешанные на стенах фотографии... Конюх, это что? Это все я. Как-то не очень похоже. А это те самые мои элементарные частички. Главное, я-то думал, что я из рук и ног состою. Ну, максимум из печени. <свят> ну, куда уж элементарнее. А тут, оказывается, воно как. И как сказал профессор, у вас, говорит, в каждом рисунке водка. Ну, в смысле, в каждой частичке. <свят> <А> пошутил. <свят> Конечно, пошутил. Но... Так-то правду сказал. Я ж фотографировался сразу после дня рождения жены. Чего же он хотел? Чтобы я на 90% из оливье состоял? Так я ж его почти не ел, а вот водку как раз пил. Конех, насколько я понимаю, эксперимент очень опасный. Вы не боитесь? Так меня ж потому и позвали, что со мной никогда ничего не случается. А если и случится, то так мне и надо идиоту. Конюх, что это вы так самокритично? А кто еще согласится, чтобы его на элементарные частицы растеребенили? По пьяни подписал. Главное этот. Глаза косые, очки с линзами толстыми. «Давайте, — говорит Конюх, — мы вас отправим, или вы боитесь?» При бабах, понимаешь? Ну, я бутылку допил, горлышком закусил и говорю, видишь, как я чего боюсь? И сегодня с утра пораньше пришел сюда с языком порезанным, а ты говоришь, не идиот. Да нет, я не говорю идиот. То есть, это, это же очень достойно. Достойно. Достойно это кисти Айвазовского. Что? Шучу. Ну, все, пошел на обследование. Слушай, корреспондент. Извини, а вот кровь из пальца, это не больно, нет? Я не помню, но... Да. А может, ты первый? Что? Да нет, ничего. Пойду. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.